Глава двенадцатая Шахта Амины Нужно понимать, что само название шахта не совсем отражало настоящую сущность этого места. Это не походило на золотые прииски, штольни, где добывались полезные руды или что-то подобное из моего прошлого. Так оно называлось лишь для всеобщего удобства. Здесь добывалась и очищалась Амина. Позже ее отвозили в поезд для того, чтобы продолжить процесс очистки и превратить в энергию, которая даст жизнь всем городам. Насколько я знал, у нас есть несколько подобных шахт, но каждая имела огромное значение. Тем удивительнее было видеть здесь такую разруху. Обычно подобные важные места обеспечивались максимально возможной защитой, особенно в такое непростое время и риск нападений на пояс. Хотя я тут был немного предвзят. Среди местных охранников числились как маги уровня магистров и владык, так и архимаги. Сама добыча мины происходила на территории колоссальной арены Кольца, расположенной чуть дальше в середине города-поселка. Саму технологию добычи я знал плохо, да и не распространялись особо об этом. Но если суммировать все, что мне было известно, то это очень походило на процесс конденсации. Не зря саму шахту старались ставить на малых осколках, в отдалении от поясов и других крупных фрагментов прошлого мира. И вроде бы примерно каждые пять лет... Шахте и ее сотрудникам приходилось переезжать из-за выцветания, пожирающего места шахтерами особенно быстро. Вместе с Михаилом, Марией и провожатым выделенным нам управителем, мы углубились в городскую застройку, направившись к месту, которая выбрала плод магии для проведения какого-то ритуала. Даже с учетом моей слабости в магическом манипулировании, я все равно сумел почувствовать переплетение мины вокруг нас. И с каждым шагом оно нарастало. Пока шли до этого места, успел насладиться видами городской округи или того, что осталось от поселка, превращенного в воронку по добыче энергии. Выцветание на первых порах особым образом влияло на окружающий мир, особенно рядом с шахтой. Это походило на то, как если бы кто-то провел рукой, смоченной в отбеливателе, по холсту с нанесенной на нем масляной краской. Толстые серые линии искажали реальность, вбирая в себя окружающие цвета. Осколок стремительно умирал, это было видно невооруженным взглядом. Но самое неприятное не в этих искажениях. Люди, работающие в шахте, Вот на кого смотреть оказалось действительно тяжело. Большинство из них были обычными смертными, без намека на дар. Реже встречались очень слабые маги. Даже я по сравнению с ними мог считаться одаренным. И то, что делали шахта и концентрированная мина с ними... В двух словах это просто так не опишешь. Постепенное искажение лицевых черт было самым распространенным дефектом. Это как если бы кто-то взял и просто стер с человеческого лица, все превратив его в гладкую маску, на которой можно рассмотреть только остатки носа и рта. Постепенно люди в шахте превращались в чудовища, даже не замечали этого. Происходящие изменения не вызывали у них никакого беспокойства. Они вполне осознавали их, но вели себя так, словно это нормально. А еще, как я понял, люди, работающие в шахте, постепенно отказывались от человеческой пищи. Чем они питались и за счет чего жили, одному богу известно, но считалось, что их подпитывала Амина. Некоторые из этих людей в будущем могли стать агрессивными и одержимыми, но в шахте за этим очень внимательно следили и при первых признаках проводили изъятие, как выразился идущий рядом со мной провожатый. Он любезно согласился ответить мне на пару вопросов, за что ему большое спасибо, но некоторые вещи порой лучше не знать. До самого места средоточия нам на пути встречались сотни этих... существ, бывших людьми. Они просто стояли, замерев на месте, направив свои гладкие лица куда-то в небо. Среди полуразрушенных остатков домов этого поселка они смотрелись откровенно жутко. Наш провожатый никак не реагировал на них, словно эти застывшие фигуры. Часть нормального пейзажа, который он привык видеть каждый день. Впрочем, встречались нам и нормальные люди, еще не тронутые силой выцветания. Провожатый признался, что в шахте сейчас работали не так уж много безликих. Большинство изымалось еще в первые месяцы после начала изменений. Просто их привычка стоять неподвижно посреди улицы приводила к эффекту вот такой толпы. Большая же часть работников старалась находиться под какой-нибудь крышей, если не работали в шахте. Считалось, что это защищает от изменения, и если процесс запустился, восстанавливает его. Вы говорите, что для безликих или затронутых изменениями людей вход в пояс закрыт. Обратился я к нашему провожатому, когда мы подходили к выбранному Михаилом месту. И даже зная это, они все равно идут сюда работать. Далеко не всех из наших работников меняет Амина. Тела многих оказывают достаточно сопротивления, чтобы остаться без изменений. И какой примерный процент тех, кто изменился, вдруг заинтересовалась нашим разговором Мария? Ну, никто точно не считал. По моим прикидкам, пятьдесят на пятьдесят. На лице нашего провожатого появилась едва уловимая улыбка. Смешно ему стало. Ну-ну. Ясно. Значит, шансы высоки. Маша, похоже, шутки не поняла. В любом случае, большинство чернорабочих приходят сюда, потому что им больше некуда идти, а мы даем им возможность заработать хорошие деньги. Если вы их не пускаете в пояс, то на коем эти деньги? Я не смог удержаться от иронии. Для их семей, конечно. Многие здесь зарабатывают не для себя. Кто-то закрывает долг, не имея других шансов погасить его. Кто-то поднимает свою семью, кто-то пытается дать шанс своим детям на хорошее образование. Амина — это жизнь пояса, мы щедро оплачиваем труд по ее добыче. Жаль только, из-за недавнего нападения мы потеряли большое количество хороших работников шахты. Восстановить работу до прошлых показателей будет непросто. — Кто о чем, ма эти прибыли? — непроизвольно подумалось мне. — Видимо, это у них происходит уже само по себе. Некоторое время мы шли молча, каждый думал о своем. Михаил, судя по сосредоточенному взгляду, пытался найти оптимальное место для какого-то ритуала. Мария же старалась не смотреть по сторонам, явно находясь в смятении. Ну а я в очередной раз удивлялся странностям этого мира. Порой его жестокость оказывалась для меня настоящей неожиданностью. Куда-то миру боевых искусств с темными путями развития проклятыми школами и сектами. Даже пресловутые адепты крови или смерти выглядели хуже лишь на поверхности, а копнешь чуть глубже, и выходит, что местные семьи не пояса могли бы дать им сточку вперед. Жуткое чувство вдруг вслух сказала идущая рядом со мной маша кивнул настоящих рядом с одним из полуразрушенных старых домов они вроде как не смотрят на нас я чувствую их взгляд несмотря на то что глаз у них нет ты себя накручиваешь подал голос михаил отвлекаясь от своего занятия все мы почти на месте вон туда Где-то вдалеке раздался взрыв, рокотом прокатившийся по городу и побеспокоивший безликих. Последние начали приходить в себя, двигаться и даже озираться, если это слово применимо к существам, лишившимся глаз. — Георг уже начал, нам тоже нужно поторопиться, — добавил Михаил, прислушавшись к раскатам взрывов, — они становились все сильнее. Само место, которое выбрал Аплот, оказалось небольшим пустырем. Он раньше был чем-то вроде площадки для тренировок. На асфальте виднелись остатки белой краски, очерчивающие беговые дорожки. Если посмотреть на выбранное место магическим зрением, проступал насыщенный фон и переплетение сразу нескольких силовых линий. Самое интересное было в том, что если бы Михаил не остановился здесь, Я бы даже не заметил это место с узлом сосредоточия энергии. И могу биться об заклад. Остальные маги без исключения также не способны это повторить. По крайней мере, вытянувшееся от удивления лицо нашего проводника, я рассмотрел хорошо. «Мастер, а почему нельзя было создать здесь постоянный пункт дежурства? Тут же огромное количество силы». Мария озвучила вопрос, который витал в воздухе. «Дармовая магическая сила. Приходи и бери». Михаил же на это лишь хмыкнул и, создавая какие-то плетения, тут же пояснил. «Это невозможно. Такие места формируются сами по себе и спонтанно. Так же внезапно они и разрушаются». Иными словами, они живут не дольше часа-двух, а затем нужно искать другое место. И далеко не всегда его можно найти. Маша, помоги мне. Андрей, не стой столбом, отойди на несколько шагов назад и следи за окружением. Сейчас нами могут заинтересоваться многие твари. — Мастер, мы внутри охраняемого периметра, мы не пропустили сюда напавших тварей. Тут же попытался возразить проводник, но Михаил прервал его. — Это ты гнезду расскажи, которое сейчас уничтожают мои люди. Андрей, тебе все понятно. Если будут проблемы, я помогу. Для уничтожения нужно время, а вот и его нам и выиграешь. — Понял. Что я еще могу сказать на это? Повинуясь моему мысленному приказу, из пустоты появился духовный клинок, отправив в ступор бедолагу-проводника. Он-то впервые видел подобный фокус. — Отлично! — кивнул Мак и повернулся к ученице. — Маша, создавай замкнутый контур и погружай его в воронку магической энергии. Я глянул на сосредоточенный взгляд девушки и двинулся к краю площадки. Как раз там, где начали появляться всполохи магической силы. Силы, приведенные сейчас в действие, я ощущал как пульсирующую магическую энергию. Ничего удивительного в том, что оплот магии считал, что сюда придут твари. И их эта свистопляска обязательно привлечет. Миг... И вот уже у Михаила и Марии получилось замкнуть магический круг. Где-то вдали, там, где сражался Георг с разведчиками, послышался настоящий гул раскатов грома. Гнездо. Понятия не имею, что это такое, но раз оплот решил использовать такой ритуал, его уничтожение действительно может оказаться непростой задачей. В следующую секунду окружающий меня мир дрогнул, на мгновение потеряв все краски. Небо рухнуло. Михаил вступил в бой на стороне наших разведчиков. И я же увидел, как где-то вдалеке появляются стремительные тени существ. По какой-то причине они не обращают никакого внимания на все так же стоящих безликих и движутся в нашу сторону. Похоже, мастер и на этот раз оказался прав. Бросил я нашему проводнику. У вас какой уровень силы? Эксперт. Кое-как выдавил из себя мужчина, его явно впечатлили приближающиеся тени. Держитесь рядом и постарайтесь не останавливаться. Мастер Михаил поможет нам, но его внимание сосредоточено на управлении ритуалом. Поэтому, рассчитывая на него, помните, что не везде он может успеть. Я говорил прописные истины, которые логичны и понятны, но кто его знает, может, человек неопытный. Да, я... понимаю. Ну, раз понимаете, приготовьтесь. Они идут. Я взмахнул клинком, вводя у него природную энергию, отчего лезвие окрасилось в нежно-розовый цвет, способный разрубить даже самые прочные панцири тварей. «Соберитесь».